Глава двадцать восьмая. Евгений. Я приехал и припарковался на парковке рядом с памятником. Повесил два шлема на руле и отправился к лавочке. Взял запасной шлем, так как надеюсь, что увезу потом Марусю к себе домой. Нужно провести воспитательную беседу по поводу ее тет а с Антонио. Я не хочу, чтобы они оставались наедине. Мне этот тип не нравится. Он не такой простой, каким хочет казаться. Сел на лавочку в ожидании. Мимо проходили парочки, крепко взявшись за руку. Они улыбались, смеялись. Так беззаботно, так легко. Интересно, а у нас Соколовой когда-нибудь будет так же? Или мы с ней только противостоять умеем? Напротив меня сели девушки, а я словил себя на мысли, что мне не хочется изучать их, наблюдать за ними. Сейчас меня только интересует, почему Маруси так долго нет. Почему она сейчас рядом с ним, а не со мной? Наконец я увидел их приближающиеся фигуры вдалеке. Вот она идет, приближается ко мне, моя девочка. А этот кузнечик слишком близко к ней идет. Они почти соприкасаются рукавами. Меня это напрягает. Но стараюсь держать себя в руках, смотрю только на Марусю. Она, увидев меня, улыбнулась, и я в ответ тоже расплылся в улыбке. Подскочил Славки и пошел к ней навстречу. Она покрылась румянцем, стесняется, моя малышка. Боится, что я начну целовать ее у всех на глазах. Правильно, боится. Именно это я и хочу сделать. Я слишком долго ее ждал. Соскучился. Когда оставалось пару шагов, я ускорил шаг и бросился к ней с объятиями. Она не давала волю своим чувствам. Зажалась. Но я нашел ее губы и стал жарко целовать, показывая, как я соскучился. Услышал за спиной, как этот друг тихонько сказал нам. Я в остановке подожду. Маша попыталась оторваться от меня, но я лишь сильнее обнял ее. Никуда теперь не денешься. Я настойчиво искал и ждал отклик от нее на мой поцелуй. И она сдалась. Стала отвечать мне, как только она умеет, со всей нежностью, отдачей и страстью. Страстью? М -м -м а это что-то новенькое. Наши отношения развиваются и это радует. Не хотелось отрываться от ее сладкого поцелуя, но она первой сделала это. Женя, неудобно перед Антоном. Пошли, а то мы уже и так надолго задержались. Не хочу расцеплять свои объятия. Не хочу отпускать ее. Слушай, может, вообще свалим отсюда? Пусть твой Антонио посидит один, подышит свежим воздухом, примет солнечные лучи, а? Она улыбнулась. Женя, Антон мой друг. Пойдем, я вас познакомлю. Она взяла меня за рукав и потянула, но я перехватил ее и притянул к себе. Маруся, иди ко мне. Напоследок хочу снова ощутить твой поцелуй, а то опять потом Антошка твой будет тебя смущать. И я накрыл ее губы своими губами. С каждым поцелуем я все больше тону, растворяюсь в ней, и понимаю, чем чаще я целую ее, тем сильнее мне хочется повторить это снова. После поцелуя я взял ее за руку. Она посмотрела на меня и улыбнулась. И я в ответ улыбнулся. Мне кажется, я в жизни еще столько не улыбался, сколько раз уже сделал эти за два дня наших отношений. Мы подошли к лавочке, на которой уже сидел ее друг. «Ребята, познакомьтесь». Маша посмотрела на меня. «Это мой друг Антон», — перевела взгляд на Антона. «Это Евгений». Я нехотя отпустил руку Маруси и протянул ему со словами. «Ну, давай знакомиться, друг». Выделил это последнее слово интонации, сразу указывая его на его место. «Для тебя, Джон». «Ну, ну тогда и я для тебя, Антон Павлович». «Смешно. На что он надеется? Хочет взять Марусю на жалость?» «Ну, точно мутный тип». Посмотрел на Марусю, она закатила глаза. А чего она хотела? Ждала, что мы будем друг другу улыбаться и делать вид, что мы все дружим и счастливы? Надеюсь, это первая и последняя наша совместная прогулка. Я после рукопожатия сразу вернул руку Маруси в свою. Так мне спокойнее. Сел на лавку и потянул ее к себе на колени. Но она покачала головой и села между нами. Тогда я обнял ее одной рукой, а вторую руку взял ее ладонь. Отгородил ее от этого чудика. Чехова, блин. Точно. Теперь он будет Чехов. Хорошая сегодня погода, да? Маша хочет снять напряжение, которое витает в воздухе. Ага. Мы одновременно с Чеховым ответили. Маша улыбнулась. Я наклонился к ней и шепнул в ушко. Люблю, когда ты улыбаешься. Она засмущалась, покраснела, словно я сказал ей, что ты эротичная. Мне понравилось. Пусть Чехов чувствует себя лишним на нашем празднике жизни. «Машуля, а ты помнишь, в прошлый раз, когда мы с тобой тут гуляли, то видели, как парень на скейте крутые трюки делал?» Обратился к Маше наш друг Антонио. «Машуля? Сучонок. Не должен он так ее называть. Для него она Маша, а не Машуля. А он не промах, переключает внимание на себя. Я его недооценил». «Да, помню. не знаешь, так классно было. Он столько зрителей вокруг себя собрал». Она повернулась ко мне, привлекая мое внимание. Ему даже аплодировали. Маша бодро подключилась поддерживать его беседу. «Круто. Повезло вам. Не часто такое увидишь», — произношу сквозь зубы. «Да нет. Нам с Машей постоянно везет». Пропищал, но довольно уверенно наш Чехов. «Мы, когда гуляем с ней вдвоем, то постоянно что-то удивительное происходит». Он меня реально начинает бесить. Я сам не замечаю, как сильнее сжимаю ладонь Маруси. Она посмотрела на меня и взглядом показала перестань. Да, я вижу, что вам всегда везет. Вот сегодня повезло: встретили меня. Я нагнулся и поцеловал Машу в сечку. Она глубоко вздохнула. Видит, что наша борьба яйцами только еще больше разгорается, и никто не собирается сдаваться. Мальчики. «А пойдемте букет из листьев сделаем. Смотрите, какие сейчас листья красивые и разных цветов». Она ловко подскочила, наши руки при этом расцепились. Быстро сделала пару шагов вперед и показала рукой на одиноко стоящие деревья в метрах ста от нас. «Давайте, догоняйте, будет весело». Маруся ускорила шаг и быстро отдалялась от нас. «Мы с Чеховым остались сидеть на лавочке. Почему-то у нас не возникло такого же энтузиазма, как у Маши». Антон первым обратился ко мне. «Сомов, зачем тебе она? Что для твоих игр других девчонок нет?» Я перевел взгляд на него на пару секунд. «Я что, должен отчитываться теперь перед ним?» «Антонио, вы же просто друзья. Ты же себя так позиционируешь». Он напрягся. Думаю, ему уже максимально наскучило слышать в свой адрес слово «друг». «У меня другого варианта нет» но вода камень точит если бы не ты мы бы возможно уже были вместе я снова посмотрел на него и улыбнулся нужно опустить парня на землю Ха -ха. на вечеринке еще не было меня но тем не менее ты получил отворот поворот так что дело не во мне чувак ты просрал свое счастье, а я его приобрел и не смей лезть в наши отношения держись от нее подальше ты понял Я вернул свой взгляд на Марусю. Та собирала листья, иногда поглядывая в нашу сторону. Это мы еще посмотрим, кто в итоге отвалит. Ты быстро наиграешься. Ну, а я приду и спокою. Я развернулся и схватил его за ворот. Слышишь, ты, Мудила, я тебе сказал, чтобы ты к ней близко не подходил. Он резко дернул мои руки. Маша смотрит на нас. Я не хочу, чтобы она волновалась и переживала. Я тебе тоже повторяю, что с ней останется сильнейший из нас. И почему-то я уверена, что это будешь не ты». Он резко встал и пошел к Маше. Я тоже встал и поплелся следом за ним. «Война, значит, Антошенька?» «Ну что ж, ты сам напросился». Когда мы подошли к Маше, она с тревогой посмотрела на меня. Все хорошо?» Заглядывает мне в глаза, ищет ответы на свои внутренние вопросы. «Нет». Плохо. Я вздыхаю. Я уже успел соскучиться. Притянул ее и поцеловал прямо на глазах у него. Ты хотел войны? Приступаем. Она не сопротивлялась, видимо, поняла, что это бесполезно в моем случае, но через короткое время прервала поцелуй и произнесла: "Смотрите, какой у меня букет красивый получился". Только сейчас я заметил у нее в руке целую охапку больших разноцветных листьев. Машуля. Меня передернуло в очередной раз от такого обращения к ней. Подойди к вон тому дереву, я тебя сфоткаю. Он показывает на соседнее дерево. Смысл понятен. Главное – увести ее на расстояние от меня. Антош, я не очень люблю фотографироваться. Я плохо на фотках получаюсь. Она колеблется. Это просто я тебя не фотографировал. У меня ты выйдешь красоткой, вот увидишь. Она улыбнулась. Черт. Улыбнулась ему, а не мне. «Маруся, а давай пусть он нас вместе сфоткает. Двоих». «Что, не ожидал?» «А это я еще только разминаюсь». Нагнулся и шепнул евушка. «Хоть какая-то от него польза будет». Она игриво ткнула меня в бок и улыбнулась. Теперь только мне. «Давай. Антон, вот мой телефон. Сфоткай, пожалуйста, нас». Она достает телефон и протягивает ему. Ну, ей-то он не сможет отказать. Я улыбаюсь. Давай, Ромео, потрудись на славу. Я обнимаю Марусю, прижимаюсь к ней и кричу нашему фотографу. «Только смотри, чтоб я там хорошо получился!» Мы улыбаемся с Марусей. Фотограф с хмурым лицом устраивает нам фотосессию. Мы поворачиваемся друг к другу и смотрим в глаза. Маша подкидывает вверх свой букет. Листья рассыпаются и начинают плавно кружить над нами. Она смеется, и я вслед за ней. Как же мне повезло, что она рядом! Я наклоняюсь и легко целую ее. Антон передал Маше телефон, и Маша стала рассматривать наши фотографии. Антоша, ты правда прирожденный фотограф? Еще никогда я так хорошо не выходила на фото. Мне нужно быстренько отнять этот плюсик из его достижений, поэтому я сразу отвечаю: это ты просто счастливая, и это даже через фото ощущается. Говорю ей, и она одаривает меня своим теплым взглядом. И так хорошо, но наш личный фотограф опять напоминает о себе. Я же обещал тебе, а я всегда обещания сдерживаю. Это он сейчас тонко мне угрожает? Пора бы уже избавиться от этой назойливой мухи. Его миссия «Запечатлеть наше с Марусьей счастье» подошла к концу. Пора бы уже ему и свалить по тихой грусти. «Маруся, а ты говорила про Кристи». «Может, ее позвать? А то другу твоему скучно с нами. Пусть бы его Кристи развеселила». Перевожу взгляд на Чехова. «Тот молодец. Держит Марку. Спокойное лицо, без эмоций». «Хорошая мысль. Может, действительно позвонишь Кристи?» Она повернулась к нему и притихла в ожидании его ответа. Я ей утром звонила, она еще на даче. Приедет поздно вечером. «Вот козёл. Подготовился уже». Сомневаюсь, что он ей звонил. А почему, кстати, он действительно не с Кристи? Как понимаю, это он с ней на вечеринке сидел за ручки, держался, ворковал. А я что то не понял. Вы с Кристиной встречаетесь? Это же ты с ней сидел на вечеринке вместе, шушукался по углам. Он поднял на меня свои глаза. Думаю, заволновался. Не хочет это на глазах у Маши обсуждать. Но придется. Я ведь уже сложил лапки в предвкушение. И что? Ты тоже в универе на каждом углу, с кем ты шушукаешься, но это не говорит, что ты встречаешься со всеми. Сейчас он целится не в меня, бьет по моему слабому месту. Маша, ей неприятно это слышать, я вижу. Ублюдок, сейчас подошел бы и хорошенько врезал ему. Но здесь, Маша, я не могу так поступить из-за Маши, ведь она почему-то хорошо относится к нему. Неужели не видит, какая он сволочь? «Конечно, не говорит. Со вчерашнего дня у меня появилась девушка, и теперь я встречаюсь только с ней. Сам не знаю, как у меня это вырвалось, но я даже рад. Давно нужно было уже признаться себе в первую очередь, что я хочу видеть ее своей девушкой. Мне хорошо рядом с ней. Почему нет? Интересно, если бы не Антон, я бы решился сказать и признать это. Походу, нужно сказать ему спасибо» он сам потолкнул меня в крепкие объятия маша я посмотрел на машу она явно не была готова к такому повороту событий но думаю ей это радостно слышать любой девушке приятно когда официально подкрепляют ее статус я тихонько спросила ее надеюсь ты не против маруся покачала головой соглашаясь и покраснела опустила глаза моя стеснительная девочка я поднял рукой ее подбородок и поцеловал ее В момент поцелуя я обнял ее крепче, чтобы протянуть руку и показать этому чудику конструкцию из среднего пальца. Оторвавшись от сладкого поцелуя, я понял, что сейчас настал подходящий момент и нужно воспользоваться им. Я обнял ее и на ушко шепнул. «Маша, поехали ко мне». Она кивнула мне незаметно. Я ликовал. «Наконец-то! Теперь только осталось скинуть с балласта этого присосочника». Но, думаю, он сам все уже понял. А, быть может, нервы сдали видеть нас постоянно обнимающихся и целующихся, потому что он обратился к Маше. Машуля, я рад, что мы погуляли, но мне пора домой. Хочу сходить в душ и пораньше спать лечь. Вот правда, сходи, охладись от просмотра наших жарких объятий. Хорошо, Антон. Тогда давай, до завтра. Увидимся в универе. И спасибо за хороший вечер и за классные фото. Она напоследок мило улыбнулась ему. Он улыбнулся в ответ и пошел. Слава Богу! Неужели я этого дождался? Я схватил Марусю за руку и повел к парковке.